Глава 7. Появление Эмриса Томбрана несколько разрядило обстановку, алита стараясь не смотреть в сторону Келиана, размышляла о том, как бы улучшить возможность избежать из комнаты, а еще лучше из замка. То, что она отвернула голову от стоящих у окна людей, не помогало. Магия, яркая, как звезда на августовском небе, сильные, точно неукротимые морские волны и будто прикосновение теплой руки друга, знакомое, чувствовалось даже на некотором расстоянии. Как так могло выйти, что приятелем племянника-владельца замка оказался именно Ристон? Никого другого не нашлось в целом королевстве, только этого ей не хватало. Но на сей раз он не один из подозреваемых, ведь его пригласил не Сайлас Трумбран, замысел которого заключался в том, чтобы собрать в одном месте тех, кто тогда находился в поместье и мог быть виновным в случившемся с двумя девушками. Осознав данный факт, Али выдохнула, понимая, что не принесла бы еще одного вероятного обвинения в адрес Киллиана Ристона. Сейчас, после Бронстейна, она готова была согласиться с теми, кто заявлял, что в расследованиях представителей службы правопорядка не должно быть абсолютно ничего личного. Однако, если бы не ее цель выяснить правду о Роне, убийца, возможно, до сих пор бы находился бы на свободе и подыскивал новые жертвы для своих экспериментов. Восстановление справедливости не вернуло к жизни ни ее сестру, ни Карин Лекут, виновную лишь в том, что пожелала обрести магический дар. Однако преступник пойман и наказан со всей строгостью. И сейчас иди праздный гостей, если верить словам Альда трамбрана «Есть тот, на ком лежит тяжкая вина за гибель целой семьи. Может быть, не слишком благополучной и счастливой, но явно не заслуживающей столь жестокой кары». Али вздернула голову, чувствуя себя полной решимости вывести на чистую воду преступления того человека. Она принимает вызов, несмотря ни на что. «Думаю, нам надо поговорить наедине, дорогая кузина», произнес Эмри Страмбранд и шепнул ей на ухо, склонившись так низко, что его волосы задели ее щеку. «Дядя меня предупредил. Мы должны действовать заодно». «Что ж, давайте поговорим», — отозвалась Али, радуясь возможности покинуть малую гостиную. Конечно, следующая встреча с Киллианом не за горами, поэтому предстояло собраться с мыслями и постараться, чтобы та не застала ее врасплох. Да и присутствие Альды и Девейн, -де которая с любопытством переводила взгляд с одного на другого. Алите совсем не нравилось. — Я почему-то представлял тебя совершенно иначе, — по-свойски произнес племянник хозяина замка. Когда они вышли в пустой коридор, али поежилась от сквозняка и вдруг вспомнила особня Кристенов. Сердце будто сжала невидимая рука. — Какой же? — спросила она, искоса взглянув на собеседника. Его темно-зеленый сюртук выгодно подчеркивал цвет глаз. Однако привлекательность Эмриса Трумбрана казалась несколько иного рода, нежели у Гидеона Ли. «Мужеподобный особой?» «Не совсем», — усмехнулся он. «Но, по правде говоря, мне никогда еще не встречались девушки такой профессии. Весьма интригует». «Так о чем вас предупредил ваш дядя?» — поинтересовалась Алита. «О твоем приезде». «Кстати, ты тоже можешь обращаться ко мне на «ты». Мы ведь будем считаться родственниками». «Дальними», — сошла нужным уточнить Али. «Тем лучше». Молодой Альтрамбран мягко улыбнулся. «Никто не осудит, если мне вдруг вздумается за тобой приударить». «Искренне надеюсь, что подобная мысль не придет вам в голову. Тебе», — поправилась она. — Уверена, что любая другая примет твои ухаживание с куда большим удовольствием, чем я. А мне нужно выполнять свою работу. Надеюсь на понимание. — Всегда думать только о работе. Казалось, эмрис ужаснулся. — Ты напоминаешь мне этим Киллиана Ристона. Кстати, когда вы успели познакомиться? — Одно время я жила в Бронстейне. Осторожно подбирая слова, ответила Алита. О том, что градоправитель был женат на ее сестре, решила не говорить. Ведь от этого недалеко и до куда более щекотливых вопросов. «Прекрасное место. Киллиан, конечно, очень старается для того, чтобы она таким и оставалась. Но нельзя же и о себе забывать. Ты согласна?» «Что?» — растерянно приспросила она. «Да, да, разумеется. Беседу пришлось прервать, потому что навстречу им попался альтли Он с обеспокоенным видом шагнул к Алите. Даже ее спутника поприветствовал не сразу. — Рад видеть, что вам лучше. — Я замечательно себя чувствую. Чуть покривив душой, ответила ему Али. — О чем идет речь? — нахмурился им Ристармран. — Ты больна, дорогая кузина. Почему я ни о чем не знаю? — Потому что вы приехали только сегодня. — ответил за нее Гидеон Ли а вашей кузине стало плохо вчера вечером, я сам был тому свидетелем». «Ничего страшного», — быстро сказала Алита. Невольно взглянула на палец вслед от иглы, на котором стал почти незаметным. Просто переутомилась с дороги. «Нужно будет выйти на прогулку», — предложил племянник владельца замка. «Свежий воздух очень полезен, а запах только что выпавшего снега ни с чем нельзя сравнить. Главное, не простудиться». — ответил Альт Ли. — Резонно, но и в детстве мы не страшились ни мороза, ни снегопада. Мне ли не помнить, как я играл в снежки в окрестностях замка, а порой убегал в лес. Зимой в лес? Именно, там мне всегда вспоминали старинные легенды. И казалось, будто они вот-вот станут явью. Но, увы, древнее волшебство не посчитало меня достойным быть свидетелем его существования. Вы ведь и сам маг. «Альтрумбран, тогда я еще не владел своим даром так, как сейчас». «Но гулять под падающим снегом...» Недоверчиво начал Гедеон Ли. «Самое романтичное занятие на свете!» Перебил его собеседник, лукаво подмигнул Алите. Она в ответ нахмурилась. «Если с вами подобного не случалось, могу лишь посочувствовать. Я не нуждаюсь в вашем сочувствии, Альтрумбран». Сухо отозвался тот. «Мне нужно написать несколько писем, с вашего позволения». Взглянув на молчавшую все это время девушку, произнес альтли и быстро зашагал по коридору. «Ха-ха!» — бросил мы вслед им рис. «Любопытно. Каким образом он собирается отправлять свои письма? Уверен, ничего из его затеи не выйдет». «Но почему?» — поинтересовалась Али. «Можно ведь просто заплатить кому-нибудь из слуг» и попросить отправить письмо с ближайшей почтовой станции. — Ведь ваш, твой дядюшка, как-то получает свежие газеты? — Увы, не в зимнее время года и не в такую погоду. Дрожайшая кузина, посмотри в окно. Видишь ли, при сильном снегопаде замок Турмбран становится полностью отрезанным от окружающего мира. Никто не может уехать отсюда, никто не может добраться сюда. «Даже нам с Келианом и Альдой Девей нелегко пришлось по дороге, а снег все идет. Скоро мы сможем почувствовать себя так, будто всей нашей компании находимся на небитаемом острове, окруженном бушующим морем, сквозь которое не пробьется ни одна лодка, ни один, даже недурственно оснащенный корабль». «Ты не сомневаешься?» — спросила Алита, чувствуя внезапную тревогу от его слов. Мысль о том, что из замка можно в любую минуту уехать, вернуться домой в столицу. Согревала ее, но сейчас и надежды с громким звоном разбивались. Точно тонкий хрусталь, а кирпичную стену. Может быть... — Разумеется, не сомневаюсь. Такое уже не раз бывало, — кивнул Эмри Стурмбран. — А что, тебе уже страшно? — Но ведь бывают всякие обстоятельства, — растерянно откликнулась она. «Что, если кто-то заболеет? Или может случиться что-нибудь еще?» «Нам останется лишь положиться на судьбу». «Думаю, дяде следовало бы предупредить тебя о возможности подобных обстоятельств». «Но он этого не сделал, верно?» «Нет». «Чего и следовало ожидать? Ты ведь уже поняла, что он своеобразный человек, правда?» «Я от него еще в детстве натерпелся». Если бы не наследство, нагибы моей здесь не было. Но без дядюшкиных денег я стану таким же, как наш общий знакомый Гедеон Ли. Альт Ли? Конечно же, он тебе не рассказывал, но я-то знаю. Азартные игры. Они, как известно, до добра не доводят. Так у него есть долги? Не просто долги, он разорен. Сохранил приличную одежду и заложенный дом. «Однако живет не по средствам, и спасти его может лишь удачная женитьба». «Вот как!» – задумчиво протянула Алид. Ей не показалось, что Гидеон Ли производил подобное впечатление. Видимо, тот хорошо скрывал собственное бедственное положение, которому привел опасный азарт. Что ж, если Салэ Струмбран предпочел о многом умалчивать, то не использовать ли его племянника в качестве источника информации? «Расскажи мне ещё что-нибудь о нём, пожалуйста!» «Что? Понравился?» Понял её интерес по-своему Мрис. это смазливый фронт Неужели твой вкус настолько предсказуем?» «Мне просто любопытно, что человек с такими трудностями делает здесь, ведь ему нужно решать свои проблемы, а не отдыхать, как мне кажется!» «Разве он не занят именно этим, подыскивает себе жену?» Наверняка и к тебе тоже приглядывается в надежде, что дядя не оставит родственницу бесприданного, если ей вдруг вздумается выскочить замуж. Тут его ждет разочарование. Но так ведь он-то об этом, как говорится, ни сном, ни духом. Ах, милая кузина, сколько доверчивых девушек, сколько легкокрылых бабочек попадало в его коварно расставленные сети, пока он еще был богат. Алита насторожилась. Среди тих девушек вполне могли оказаться и сводные сёстры. Может быть, Гидеон Ли и есть тот самый главный подозреваемый. Тогда почему же он не женился раньше? Попадали сплошь без приданницы или ещё не нуждался в том, чтобы покрыть долги? Вероятно. Такие люди живут одним днём, а о будущем задумываются лишь тогда, когда оно хватает их за пятки, как злая собака в чужом саду но подозреваю, что он выкрутится. Ты обо всех приглашенных так хорошо осведомлен. Есть желание послушать сплетни. И кто же тебя интересует? Может быть, мой друг Киллиан Ристон? Нет, другие. Например, князь Чаудхари. А что тебе хочется узнать о нашем восточном госте? Например, часто ли он бывает в королевстве? Наверняка. Его везде и всегда принимают с раскрытыми объятиями. Ведь сама понимаешь, привилегированное положение князя Виратпура не только следствие аристократического происхождения. Его родина полна невиданных сокровищ. Ходят слухи об огромных алмазах и других великолепных драгоценных камнях, которые якобы хранятся в его дворце. Кроме того, он прекрасно образован, не глуп, хорош с собой, особенно в глазах тех, Кто предпочитает экзотику? Думаете, он мог бы жениться на местной девушке? Вступать в брак, может, и не стал бы, а вот поразвлечься, думается мне, он бы не отказался.